Глава пятая. Кровь на песке. На арене я бегло насчитала двадцать три фейри, включая моего безымянного спутника. Нашла взглядом Мору, её громил, рыжих близнецов Ран и Эранда и фейри с козлиными копытами, которого встретила в лесу. Все они выглядели бодрыми и полными сил, в отличие от меня, голодной и вымотанной. «А, надо же! Я думала, уже не объявишься, человек!» Мора подарила мне недобрую улыбку. «Мы тут все заждались!» Я не ответила на её колкость, внимательно изучая взглядом возможных противников. «Если начнётся битва, стоит заранее выбрать себе...» кого-то послабее. Я слишком устала, чтобы сражаться с сильным противником. Мору и её Громил отмела сразу. Они явно были мне не по зубам. Может быть, в другое время я бы и одолела кого-то из них, но не в моём нынешнем состоянии. Покосилась на своего незнакомца. Нет, он слишком расслаблен. Явно не так прост. Будет глупо купиться на его безоружность. Он бы не пришёл сюда, не имея парочки козырей в рукаве. Тем более, сам сказал, что будет битва. Значит, готов сражаться. Пусть со стороны выглядит так, будто не в зуб ногой в подобных делах. Возможно, стоит взяться за девчонку по имени Ран, одну из близнецов. Она показалась мне достаточно эмоциональной и наивной. Это можно использовать, если, конечно, я не ошиблась на её счёт. Нет, плохая мысль. Скорее всего, она будет драться в связке с братом, они не дадут друг другу в обиду. А у него, в отличие от девчонки, — подсказывала чутьё, — холодная голова». Наконец, я приметила крупного воина с зелёной кожей и бритой головой, которую украшала татуировка из сплетённых в узел змей. Тело его тоже было сплошь покрыто татуировками. Он был без доспеха, играл мышцами на обнажённом торсе и перебрасывал секиру из руки в руку, пытаясь привлечь внимание зрителей. Этот явно пришёл покрасоваться — Выглядел мощным, но неповоротливым, а отсутствие доспеха открывало сотню возможностей для моих ножей. «Добро пожаловать в замок дремлющего дракона!» — разнесся над ареной громогласный голос, и я увидела на высокой трибуне фейку с двумя длинными белыми косами. За ее спиной стояла пара темных фигур. Разглядеть больше человеческое зрение мне не позволяло. Голос ее, явно усиленный чарами, казался оглушительным. «Раз вы здесь, значит, успешно прошли первое испытание. Каждый из шести путей к замку был полон опасностей и хитрых заклятий, но вы доказали совету и верховному королю, что они вам нипочем». Вот как. Получается, дорог к замку было больше, чем я видела. Это объясняло, почему на пути мне повстречалось так мало участников. «Готовьте оружие и самые сильные чары!» — продолжала она. «Начинается второе испытание! Двадцать три участника ступили на арену!» и только десять пройдут дальше. Сможете ли вы защитить своего повелителя в битве? Сражайтесь! Сражайтесь не на жизнь, а на смерть! И да победит сильнейший! Какая досадная растрата! Услышала я голос моего спутника, но не оглянулась. Фейка на трибуне взмахнула руками. Над ареной ударил невидимый колокол. Зрители радостно взревели. Пока воины замерли, приглядываясь друг к другу, я уже бежала через всю арену к выбранному противнику. «Вот же! Решили устроить месиво! Ладно!» Моя задача — не убить как можно больше соперников, а продержаться до конца и войти в десятку выживших. Задача непростая, но посильная. Во всяком случае, я на это надеялась. Битва началась стремительно. Зазвучали боевые кличи, зазвенело оружие. Я уже почти достигла своей цели, когда путь мне преградил один из громил Моры. Взмахнул топором, я увернулась и хотела промчаться мимо, поднырнув под его рукой, но Громила оказался проворнее, чем я рассчитывала. Развернулся, сгрёб меня за шиворот и приложил об землю. Она больно ударила в спину, вышибая воздух из лёгких, и только чудом я уберегла затылок. Кувыркнулась, поднимаясь на ноги, но тут же упала, снова уходя от топора». Громила не давал мне продыху, заставляя бегать кругами и скакать, будто сбрендившая коза. Для своих размеров он оказался удивительно прытким, а я стремительно теряла последние силы. И если так пойдёт и дальше, то живой мне точно не выбраться. Нужно было что-то придумать, и быстро... Я бросилась в толпу сражавшихся, рискуя схлопотать чей-то клинок под ребра, но, надеясь, что громила от меня отстанет. Он ринулся следом, по пути снеся голову зазевавшемуся Ферри. Голова взлетела, описав изящную дугу, и покатилась по песку. Краем глаза я успела увидеть ран и эренда, и их, подобно буре, окружила стая ворон». Птицы кричали, бросались на тех, кто рисковал приблизиться, и пытались выклевать им глаза, давая ран возможность стрелять во врагов из лука. Эрент расправился ножом с теми, кто пробивался сквозь барьер из птиц. Мой взгляд зацепился за бездыханное тело козлоногого Ферри и оставшийся без хозяина арбалет. Я побежала быстрее, надеясь разорвать дистанцию с громилой, упала и заскользила по песку к арбалету. Поддела ногой арбалета и вскочила, попутно хватая с земли болт, развернулась, прибивая ступнёй арбалет к земле и дрожащими руками взводя тетиву, Громила приближался ко мне слишком быстро. «Я не успеваю. Дурацкая была идея. Я вскинула арбалет и вогнала до упора болт. Дурацкая! Надо его бросать и бежать! Я прицелилась. Он был в одном ударе топора от меня. Сука! Топор уже несся мне в голову! Я дернула спусковой крючок и выставила арбалет на манер щита, закрываясь от удара. Он затрещал, встречаясь с топором, и прилетел мне в ухо. Меня с шибло с ног, в глазах потемнело, а ухо и вся левая сторона головы звенели от боли. По шее побежала горячая кровь. Но новых ударов не последовало. Я кое-как проморгалась, возвращая себе зрение вовремя, чтобы увидеть, как Громила шатается, пытаясь устоять на ногах. Из левого глаза его торчал болт. Вошедший практически на всю длину, громил издал тихий, потонувший в звоне битвы стон и упал. «Это было красиво, лернесах. Рядом на корточке присел мой недавний спутник и склонил голову на бок, мило улыбаясь. «Было бы интересно с тобой сразиться!» Я тут же вскочила, выхватывая нож, готовая защищаться, чем заставила его развеселиться ещё больше. Он поднялся на ноги и положил руки на пояс. Я напружинилась, ожидая удара, но он не двигался, только продолжал насмешливо на меня глазеть, будто чего-то ждал. «Хочет, чтобы я ударила первой?» «Это какая-то уловка». Я судорожно решала, как поступить, когда увидела мчащуюся к нему вздымающуюся шипами волну песка и сделала первое, что пришло в голову. «Сзади!» — крикнула я. Он вскинул брови, неуверенный, верить ли мне, но всё же оглянулся. За мгновенье до того, как песочный шип пронзил бы его. Вскинул руку, песок замер, взметнулся вверх и осыпался, обнажая спрятанного за его прикрытием Фейри. Невидимая сила схватила Фейри за горло и подняла над землёй. Он забрыкался, пытаясь оторвать от себя невидимую руку, но пальцы находили только бесплотный воздух. Захрипел, засучил ногами, задыхаясь. Но тут мой спутник сжал кулак, пленённого Фейца заволокла густая тьма, из неё раздался истошный крик. Крик резко оборвался, тьма рассеялась, а Фэйтс, что был в ней, исчез. Я застыла и перевела взгляд на своего спутника. Он разделался с противником за мгновение. «За одно, мать его, мгновенье!» Он медленно повернулся ко мне, и рубиновые серьги его вспыхнули на солнце. Надо было молчать. Великий нот. Надо было держать рот на замке. Теперь со мной случится то же, что и с этим мёртвым фейцем. Я перехватила поудобнее нож и отвела левую ногу назад, готовясь к бою. Мой незнакомец расплылся в хитрой улыбке. «Спасибо за предупреждение». Он поклонился, сунул руки в карманы штанов, развернулся и лёгкой походкой направился прочь. Несколько мгновений я решала, стоит ли ударить его в спину всадить нож под лопатку и ударить в почку, если буду достаточно быстрой, то смогу успеть прежде, чем он опомнится. Может быть. Провожая его напряжённым взглядом, я заметила, что другие фейри даже не думают на него нападать, наоборот, торопятся оказаться подальше, когда он проходит мимо. Они видели, как он убил того фейри. Наверняка, пока я бегала от громилы моря, видели, как убил кого-то ещё. Они боялись. Поняли, что он был им не по зубам. Я сглотнула и вытерла рукавом кровь с шеи. Левый висок пульсировал, а в ухе всё ещё звенело, но я не могла дать слабину. Нас всё ещё было больше десяти. «Эй! Эй, ты!» — крикнула я в спину своему незнакомцу. Он удивлённо обернулся. «Да?» «Я вывела тебя к замку!» Он расплылся в улыбке и двинулся обратно в мою сторону. «Ага. И предупредила об этом ублюдке!» Я кивнула на пустое место, где до этого стоял исчезнувший Фейдс, молясь о том, чтобы не пожалеть о своём решении. «Так?» Он хитро прищурился, подходя всё ближе, и я силой воли заставила себя не пятиться. «Я хочу оказаться в десятке выживших!» — твёрдо сказала я, решительно глядя в его янтарные глаза. «Тогда победи остальных!» Пожал плечами он, оказавшись в одном шаге от меня. С этого расстояния я могла с лёгкостью вспороть ему горло или добраться до селезёнки, так удар выйдет короче, и закончить вторым в сердце. «Я тебе помогла. Дважды. Теперь помоги мне!» Я опустила нож. Незнакомец рассмеялся, легко и звонко. «Ладненько!» — бросил он, изящно махнул рукой, и ближайшей фейрии, ещё один громила мор, закричал, окутанный тьмой. Я холодела от ужаса, но не могла оторвать от него глаз. Тьма исчезла, и громила тоже. На ареной прозвучал колокол, возвещая о завершении испытания. Сражение тут же стихло, и фейри поспешили опустить оружие. Трибуны замерли в молчании. Только стонали и просили о помощи раненые воины. — Поздравляю, Лирнисах! — нараспев проговорил незнакомец. — Теперь ты в десятке. Лирни Сах? Повторила я про себя, пробегая глазами по арене. Уже не в первый раз это говорит. Обзывается, что ли? Но нас одиннадцать. Тихо сказала я, от чего-то чувствую неладное. Почему все закончилось? А вот и нет. Вас ровно десять. В тон мне ответил незнакомец. И я вскинула на него встревоженный взгляд, постепенно догадываясь о том, о чём всё это время истошно кричало годами отточенное чутьё. Он был слишком хорош, слишком расслаблен и чудовищно силён. Безупречная осанка, лёгкая походка, изящность движений, властный взгляд. Фейри, которого не смог убить даже дракон. Фейри, чью жизнь мне предстояло отнять. Позволь представиться, милая Лирнесах. Он приложил руку к груди, склонил голову и тут же одарил меня насмешливым взглядом. Хоук. Меня тут кличут верховным королем и его величеством. Добро пожаловать в мои владения.